Без особых проблем, при всей своей скорости, впрочем, как раз так и именно из-за нее, Мессер довольно неповоротлив в ближнем бою. Уворачиваясь от трасс, сразу пары, все еще следующих один за другим худых, вижу атаку другой пары, на потерявшую высоту чайку. Та, как обычно, выполняет боевой разворот, выходя на встречный курс. Движок позволяет и без запаса скорости, но не стреляет и не отворачивает. Удар, обломки. То, что осталось от биплана, летит в одну сторону. То, что от мессера, большей частью в другую. Остальное сыпется вниз. Проносясь сквозь бренные останки, ловит что-то и ведомо и худой. Не смертельно, но уходит на запад. Ещё две пары взвиваются ввысь, похоже, пытаются осознать то, что только что произошло. Светлая память. Хороший был, видимо, паренёк, лётчик отличный. Наверное, мог бы и ещё фрицев насбивать. Размен один в один не для таких вообще это, но недаром фашики совсем скоро уже после начала Боялись к нашим ближе сотни метров подходить. А потеря наглости для таких смертельно агрессоры. По сути своей, шпана. Вот и сейчас их четвёрка, я один, но не атакуют, ждут, когда ещё четвёрка подойдёт. Ничего, больше народу меньше кислороду. Однако проблема, как пел Семёныч, Бензин, моя кровь на нуле. Так, четверка с запада, а эти, что наверх ушли, выходят на встречный им курс. Похоже, хотят одновременно из двух сторон, а мы в лобовую. Что, свежа память, не нравится? Отворачивают и уходят вверх, не доведя пикирование до атаки. А у меня, благодаря этому, остаётся как раз в досталь времени на то, чтобы в который уж раз повторить тот самый безобразно заигранный сегодня финт с боевым разворотом убить ведущего в обнос прибывшей группы и снова прослаломить между оставшейся тройкой похоже однако ушедшая от лавовой четвёрка не заполучила по радио полновесных И листейд настала, но не набрав толком высоты, они пытаются атаковать на виражах, бестолково. Но их с теми тремя, что тоже вернулись, семер. И бензин, блин, бензин. Там уже выда в последнюю куцую очередь замолкли бески. А 110-е, прекратив блокировать аэродром, присоединились к всеобщей катавасии. Ходя кругами, чуть в стороне и выжидая момент, крылатым телом своим бешено вьюсь среди очередей этишуйчатых камуфляжей, умудряясь бегать попаданий, и только мир сузился до пределов очерченных текущей схваткой. Ныжиок зазбоил вже разок на собакутом выверте, будто сердечко при аритмии. Вот вота бряжет, и вдруг сверху, угрозы откуда не ощущалось никакой, совсем без малого, не задев и мне правой плоскость, беспорядочно сваливается что-то непонятное, разбрасывая обломки и пуская дымы. Вот так и гибнут обычно сы, не от особо мастерлитого противника, а волею тупого случая. не умаляя заслуг Кожедуба с Покрышкиным, им еще и везло. Было много не хуже них, но зенитный снаряд с первого залпа, отломившийся из-за забитых кувалдой болтов плоскость, обычная авиакатастрофа при перелете пассажирам, как у Мёльдерса в той реальности, или дурацкая бомба, как у него же в этой. Мысли текут несмешно, потому что движок обрезала, и я, успев быстрыми коренами из стороны в сторону, уклониться от пары вялых атак, планирую на посадочную. А в небе властвует четвёрка яков. Не wiadomo откуда взявшихся, но с хорошими запасами высоты и скорости, рассеявшихся сначала верхом, и теперь Шереченным виражом пробивающих пространство моего воздушного боя насквозь от недавно ещё гордой шестёрки худых одного я всё же успел вывести из боя той последний куцый очередью осталась тройка на всех парах уходящая на запад наученные уже горьким опытом 110-е намылились туда же ещё раньше То есть сразу, как только ияки азартно бросается в дагон. Я же выпустил счастье, спокойно сажусь в пологом планировании на в очередной раз не сильно пострадавшую от бом ВПП аэродрома Жабчицы. Запущенный адреналином компьютер в башке. Всё ещё пашет. Так что умудряюсь точно просчитать не только посадку, но и заезд по инерции на родную стоянку. И женство, конечно, но выпендрон нам не чужд, как говорил один мой приятель, в том будущем. Не совсем так. Правда, он это излагал. Но, впрочем, не важно. Когда машина остановилась, некоторое время просто сижу в кабине. наслаждаясь ощущением абсолютной полноты бытия как же это всё-таки здорово жить особенно после того как едва не умер затем отстегнувшись рывком поднимаюсь с парашюта отдираю боковую панельку и спрыгиваю по плоскости на землю коля уже ждёт и, едва увидев поднятый вверх большой палец моей правой руки, с просиявшей радостью чумазой физиономии бросается к капоту. Я же топаю к КП. Первым попадаются навстречу жидов. Стоит передо мной, не пройти, и внимательно так смотрится, в глаза. Вид у него при этом какой-то особенно унылый и грустный, покинутый что ли. после чего понятно произносит: "Ай, пошёл ты!" и неспешно утоповыт в сторону столовой. На капе рулит новый уже капитан. Раньше не встречал. Довольно рослый и крепкий, лицо мужественное, крупный прямой нос, кажется, пострадал в драке, что ли, но совсем слегка. Взгляд труд, прищур и на глаз внимательный и жёсткий. Представляется старший политрук сиротин Вячеслав Фёдорович. Ну да, у него же шеврон на рукаве, комиссарский, звезда серпа с молоткастая. Когда шагнул ко мне, понял, почему не в небе. Ранение в ногу, не тяжёлые, похоже, но летать с таким только мессера радовать. Доложился, как положено. Дошли вопросы, но излагает спокойно, не матеряясь совсем. Люблю, когда так. Объясняю для тупых, что забыл переключить на четырех тысячах высотный корректор, из-за чего стал ненормально работать двигатель. Решил было вернуться на аэродром, но по дороге вспомнил про корректор и вернулся выполнять поставленную бою задачу. Бомбы и рессы взял с собой тоже по недомыслию. Пришлось использовать по немцам, разумеется, не конкретизируя, только факты, по минимуму. Сообщил, впрочем, что Брестская крепость продолжает сопротивляться. Уточнив, уверен ли, и получив в ответ «да», политрук сразу бросился к телефону докладывать. Судя по стойке смирно, высоко куда-то. Интересная особенность. Давно заметил. когда кадровые разговаривают с вышестоящим, всегда становятся во фрунт, хотя по телефону этого и не видно, кроме наших. В нас же, в ОРР, наоборот, считалось особым шиком докладывать старевым голосом, комфортно развалившись на чем-нибудь сугубо неуставном. У стоящего же Талманова, ну, зампотеха, Узнаю, что полк в составе 14 машин из Савченко во главе отправлен приказом сверху штурмовать фрицевские колонны в районе Слуцка. Оставалась только дежурная тройка во главе с лейтенантом Рябцевым Петей. Оказывается, это у него уже второй таран. Железный мужик был. Закончив докладывать наверх, Сиротин еще пару минут терзает Костика, отпущенного мною изображать дурачка, в то время как я, упершись по уставному тупым взглядам поверх головы начальствующего, наблюдаю посадку возвращающихся со штурмовки. Четырнадцать вылетело, так кажется. Вернулось шесть. Потом еще тройка привела подбитого. Пять. «Ну, четыре с половиной машины за один вылет не многовато ли?» «Чайка, конечно, самолет устаревший, и его особо не жаль. Но когда, наконец, любители винтиков поймут, что ВВС — это не самолеты, а персонал, и в первую очередь летный, в смысле, технически тоже готовить долго, может, даже и подольше». для реально классного технаря. Но выбывает он не в пример реже. Летный же буквально сгорает. Вот и сейчас. Судя по словам и лицам присутствующих на КП, Савченко не вернулся тоже. А ведь классный пилот был. Истребитель. Посади его на Як. Такое расстройство для Люфтваффе было бы и надолго. А потерян. при дурацкой, потому что едва ли очень эффективной штурмовке, на малопригодной для этого цели машины, потому что бомбы и РСы — это еще не штурмовик. Вот Ил-2 — это да, при всей моей полностью к нему отсутствующей симпатии.